Шестидесятое. Февраль 13, -е. Учение ценно, когда применяется в жизни. Влияет на психику все, занимает сознание, все, с чем сталкивает жизнь. Чтобы быть успешным во всем, во всех делах, надо крепко держаться за Учителя Света, и тогда будут успешны дела. Но, как правило, забывает Учителя Света в это время. И дела делают в одиночестве, и отдельно от него, и удивляются после, почему неспешно они. И так во всем мы всегда будем вместе. Ошибочно думать, что в малых делах присутствие учителя будет не нужно. И если жизнь требует решения разных вопросов и ими заполняет все время, то можно ли в отдалении от учителя провести целый день, что часто бывает? Устремляться к нему утром или вечером, а днем забывая, означает нарушение постоянства и контакта или связи с владыкой. Как же при этих условиях возможно быть вместе всегда? Потому говорю, держитесь за меня крепко, каждую минуту, во всех делах. Именно надо держаться неотделимо. Удивительно, как легко забывается этот совет, как только сознание соприкасается с заботами жизни обычной и делами дня, словно нельзя постоянно образ владыки держать перед собою. Много пользы будет для духа, если во всем и всегда быть со мною. Какие такие дела могут быть, чтобы мешать быть вместе? Разве уж очень плохие? Все делать будем вместе, и осветятся дела, и будут удачны. И говорю, корень удачи в неотделимости сознания от Учителя Света. И лучшим соединителем и объединителем будет любовь. Любимому место и время находим в сердце своем, к любимому мысли несутся. Любовью приблизим к себе облик великий. Так любовь к иерархии света рождает удачу в делах. Удачу поймите широко. Успехом считаем лишь то, что двигает к цели, а цель — восхождение духа. Не будет удачи и падения. Но даже неудачу обращу в удачу, если будете вместе со мной. Так тайна успеха. или преуспеяние, заключается в слиянии сознания и осознанном, постоянном пребывании в луче. Луч я посылаю, усмотрите, не отбросьте счастье.